Глава 4. Любой записавшийся добровольцем получит довольствие – кольчужную рубаху, деревянный щит и топор, а также жалование в размере девяти медиков в день. Юноша скомкал листовку, не дочитывая. «Хватит с меня войны!» Сухо ударило огнево о кремень. Сноб ярких искр осыпал прокламацию. Пробкий огонек занялся и почти сразу потох. Еще раз щелкнула кованная сталь по камню. На этот раз юноша склонился над бумагой, оберегая новорожденное пламя о сквозняка, гулявшего в его хибаре. Огонек окреп и взметнул вверх первый робкий лепесток. Юноша добавил к бумаге охапку щепок и вскоре сизый дым от сырых, непросушенных дров наполнил помещение, едва не подпалив лениные кудри Остроухова. Хотя можно ли считать существо, прожившее уже три человеческой жизни, юношей? Неказистый котелок наполнился водой. Голубоглазый полуэльф-получеловек застучал ножом по дереву, нарезая зеленовато-желтые грибы на аккуратные дольки. Несмотря на горько-кислый вкус и тошнотворный запах, грибы были достаточно питательными, руки слушались плохо. Мужчина отложил нож и посмотрел на свои мозолистые натруженные ладони с опухшими от остеохондроза суставами пальцев. Места уколов опухли и покраснели. Проклятие! Что за день сегодня? С самого утра все шло наперекосяк, и из рук вон плохо. В гребницах завелись странные желтопузые гусеницы с черными рогами на спинах. В навозе сразу и не разглядеть. Но прожорливые твари пожрали почти треть урожая. Пока выковыривал этих гадов из почвы, дважды укололся об их шипы. Взгляд мужчины невольно упал на стол. На старых рассохшихся от времени досках рядом с походным набором врачевателя лежала накрытая полотенцем краю ржаного каравая, аппетитная, с румяной хрустящей корочкой. Но это на утро. «Идти в грибной парник голодным, а тем более под действием самих хмельных грибов, верная смерть!» Юноша приподнял полотенце и втянул ноздрями запах хлеба. «Спать можно лечь голодным, но с опухшими от яда пальцами надо было что-то делать. Рука случайно легла на старую кожаную скрутку с инструментами». Рабант отдернул руку, словно коснулся кожи какого-то гадкого и в то же время очень родного существа. Он развязал тесенку и развернул набор. Отточенная и закаленная магией сталь отсвечивала молочным блеском. Полукровный эльф вертел в руках отточенную сталь. Скальпель смотрелся неуместно в его руках, не говоря уже о хирургических иглах. Ладони бывшего лекаря стали сильные, словно тиски, но утратили былую подвижность и легкость. Он вспомнил, как кровоточили первые сбитые до крови мозоли. Нужда и неудача заставили взять его в руки навозную лопату. Чтобы выжить, Рабанту пришлось подрабатывать на грибных полях ящеролюдов, раскидывая навоз и взращивая сахарный гриб для брашки, из которой чешуйчатые гнали самогон. Ему, лучшему выпускнику факультета восстановления, Сама Светлена, архимек Великого Круга и декан Академии, пророчила ему величайшее будущее. Вот оно, будущее. Рабан с яростью швырнул набор в угол хижины. Даже себе помочь не могу. Еще и урожай сожрали. С чем завтра на рынок-то идти? Чешуйчатый-то точно завтра заявится за рентой. Вода в котле закипела. Голод разбушевался с новой силой, Желудок резал от пустоты. Тошнота и заставила полукровку Отчаяться на похлебку Из хмельного гриба. Нож снова застучал по разделочной доске. «Все образуется. Должно наладиться. Останет совсем не в моготу. Продам инструменты. Все одно, нет, докторствовать не светит», Буркнул мужчина, Отправляя в котел нарезанные грибы. Дверь затрещала Над градом тяжелых ударов. «Кто там?» стрепенулся Рабант. «Помоги нам!» Едва слышно пропищал тоненький голосок. Парень удивился, как обладатель такого голоса мог нанести такие удары в дверь, от которых задрожала слюда в оконном проеме. «Кого еще принесла нелегкая?» «На вышибал чешуйчатого не похоже, но кто еще может заявиться в такую глушь на сон грядущий?» мелькнула в голове Рабанта. «Секундочку!» Выкрикнул полукровка, но на всякий случай оттер тесак от сока грибов и сунул его за спину, шагнул к выходу. Едва Рабант отворил дверь, в хижину ввалился огромный тролль с огромной гематомой на груди. Рядом с ним мельтешила лесная фея. Рука полукровки легла на рукоять кухонного тесака, скорее инстинктивно. Крылатая заметила этот жест. «Мы не грабители!» «Все, что нам нужно, укрытие в гибельные часы и ночлег. Нам нечем заплатить, но идти нам больше некуда. Кругом поля», – защебетала девушка. «Моя не заставляй, моя просьба», – рыкнул Эр, пока я рассматривал странного остроухого хозяина лачуги. Его и не испугал наш вид. Он не выглядел внушительно, но и случись что, не побежал бы, а начал драться» хоть и защищать-то ему особо было нечего. Что привело жителя темных пещер и магическое создание в эти богом забытые места? Ярабант, сын Алалейла из рода поющих ветвей. Мужчина шагнул в сторону, приглашая гостей внутрь. С ночлегом не вопрос, а вот с ужином беда. Есть только похлебка из бражника. На вкус как навоз, но питательно, хоть и бьет по шарам не хуже ибейского эля. «Моя сытый и благодарный за кровь!» Эр снова опередил меня и, недолго думая, двинулся в дальний угол Хибары, не оставляя мне шанса на беседу с хозяином лачуги. По дороге он зацепил локтем старый стол, и с него упала завернутая в полотенце краюха хлеба. Эльф щелкнул щеколдой дверного засова. Я нагнулся за упавшим на пол хлебом, но боль в груди заставила вырваться стону боли из могучих легких эра. Он схватился рукой за бревно, служившее подпоркой хлипкой кровли, пытаясь сохранить равновесие, и едва не обрушил всю крышу. «Моя попрошайничать извинений!» — пробормотал тролль, отпуская хрупкую конструкцию. «Он ранен?» спросил хозяин, сдувая с краюхи пыль и снова заворачивая ее в полотенце. Фея не ответила. Она оценивающе смотрела на приютившего их рабанта. С одной стороны, их впустили и тут же соврали о еде. Пригласили в дом, но радушество, возможно, держалось на могучих мышцах ее спутника. В Верании и вправду вряд ли бы кто-нибудь из живущих мог справиться с горным троллем, с помощью кухонного сикача. Рабант скорее угадал ход мысли гостей, чем почувствовал. Полукровка положила тесак на стол у очага и вернулся к котлу, повернувшись спиной к гостям. «Всего лишь предосторожность. Места тут дикие, глухие. В такое время даже чешуйчатые не шастают. А насчет хлеба? Мне завтра на грибные плантации урожай собирать. Пары опасны». Голодному может не хватить сил выйти с полей. Так что хлеб — это завтрак. Без него я просто станусь лежать меж грядками. Феи не едят мирскую еду, юноша. Да и для тролля, что хлеб, что похлебка неприемлемы, — парировала Ника, усаживаясь рядом с начавшим храпеть эром. Вероника взглянула на стол, увидев торчащие из скрутки зажим и скальпель. Ее глаза светились надеждой. «Вы доктор? Эр хоть и хорохорится, но булыга, пущенная с требушета, это уже не игрушки. Вы можете ослабить его боль». «Уже нет. Я потерял свой дар, когда не сумел помочь самому дорогому для меня человеку. Я просто смотрел, как она умирает в муках. Я не смог прервать ее страдания». «Навыки потерять нельзя. Дар тем более. Вы единственный, кто может нам помочь». «Вы вообще единственный, кто отважился открыть нам дверь!» «Я не в силах!» Эльф развел руками. «Пожалуйста, хотя бы обработайте рану, хотя бы просто попробуйте! Вы последняя надежда!» Мольбы Вероники и ее глаза, полные слез, тронули душу лекаря. «Я ничего не обещаю, но нужно уложить его на кушетку. Тут я даже рану осмотреть толком не сумею». Буркнул Рабант. «Не надо моя смотреть! Моя спать надо! Утром как новенький!» Пробормотал Эр и, повернувшись носом к стене, захрапел.